Глава шестнадцатая. «Читай меня». Сойдя с поезда призрака, они нашли тихое местечко на заднем дворе кафе. «Не говори Джинни про сахарную вату», — попросила Зельда. «Не скажу». Марта сглотнула. Музыка сюда не долетала, и в наступившей тишине слова вдруг разом куда-то делись. Ни огни, ни сутолока, ничто больше их не отвлекало. «Ты, наверное, заметила, что я теперь выгляжу, как манекен из магазина», — сказала Зельда. Марта кивнула. Во рту пересохло, и она изо всех сил старалась смотреть бабушки в глаза, а не на голову. «Это хорошо», — вздохнула Зельда. «Это вполне очевидно. Не стесняйся, смотри. Парики я не выношу, они жутко чешутся». «Я думала, ты сама уже догадалась». Она провела ладонью по голому затылку. «Нет, я думала, ты просто любишь шарфы». Марта позволила себе проследить за зельдиной рукой и увидела алый шрам. Он тянулся сзади по шее до самой макушки. Кто-то судорожно вздохнул. Оказалось, это она сама. «Ты поэтому была в больнице». «Сейчас была мини-операция. А шов от той операции, когда мне вырезали опухоль мозга», — без обиняков пояснила Зельда. «Большую часть удалили, но волосы так толком и не выросли. Два несчастья по цене одного, а?» Со скобами вообще выглядело ужасно. Словно у меня на голове какая-то дурацкая лесенка. Марти никак не удавалось переварить услышанное. Хотелось сползти вниз на траву и закрыть голову руками, но ради Зельды она старалась сохранять спокойствие. «Большую часть тебе удалили, но...» — переспросила она. «Но к одному кусочку подобраться не удалось. Знаешь, бывает, пытаешься выскрести остатки йогурта из стаканчика, и не получается». Марта зажмурилась. Ей хотелось заорать, что все это ужасно нечестно. Она снова обрела эту удивительную женщину, а ей пришлось пройти через такое, да еще никого из родных рядом не было. Это ведь не совсем то же самое, да? выпалила она. То есть я хотела сказать, тебя вылечили? Я не жалуюсь. В моем возрасте меня все равно что-нибудь прикончит рано или поздно. Марта прижала ладонь к рту. «Да как ты вообще можешь так спокойно об этом говорить?» Зельда ответила не сразу. Она словно съежилась и на глазах постарела. Вцепившись в ручки кресла, она не сводила глаз с держащего меню фанерного орликина. «Потому что иначе останется только реветь белугой», — жёстко сказала она. «В моём случае злиться значит упускать драгоценное время». Мы с тобой сейчас здесь, вместе. Прокатились на поезде призраки. Подумать только. Она глубоко вздохнула, словно собираясь с духом. И, наконец, произнесла. «Я уж и не надеялась снова увидеть тебя, прежде чем я...» У Марты слова застряли в горле и стало больно глотать. «Прежде чем ты что?» Зельда шумно выдохнула. Они все разные, говорят, эти чертовы доктора. Не знаешь, кому из этих детишек верить. Хрустального шара у меня нет, но и без него ясно. До Рождества я вряд ли дотяну. Желудок у Марты ухнул вниз, словно она шагнула в шахту лифта. Тебе осталось меньше десяти месяцев? Скорее четыре. Марту покачнуло. Она собрала все силы, чтобы не упасть. Перед глазами пронеслось будущее. Будущее, в котором Зельда играла заметную роль. Марта глотала слезы и, не отрываясь, смотрела на крышу автодрома. Кто-то зашвырнул туда красную туфлю на высоком каблуке и сломанный зонтик. Ее било зноб, и она старалась не дышать, чтобы не разрыдаться. от усилий сдержать слезы ломила нос. Какое-то время обе женщины хранили молчание. Зельда медленно разжала кулаки. «Чему быть, того не миновать», — сказала она, и в глазах ее блестели слезы. «Но нам столько нужно друг другу рассказать. Мне необходимо узнать, что...» Зельда предостерегающе подняла руку. «Предпочитаю смотреть вперед и назад не оглядываться». Марта смахнула прядь со лба. «Но это невозможно. Родители сказали, что ты умерла. Я скучала по тебе всю жизнь, все эти годы. Нам нужно об этом поговорить». Зельда упорно помотала головой. «А нужно ли, Марта? Может, сделаем вид, что ничего не было, И просто будем весело проводить время. Я отыскала тебя благодаря книге. Почему ты ее написала? Ты оставила дарственную надпись на одном из экземпляров. Значит, ты рассчитывала, что она попадет ко мне в руки?» Марта ласково дотронулась до бабушкиного плеча. «Джина предупреждала, что у тебя будет много вопросов». Зельда почесала нос. И это еще мягко сказано. Вдруг без предупреждения Зельда отпрянула, схватилась за колеса, стала разворачиваться и покатила обратно в самую толчую. «Двигаем к выходу, будем ждать Джину», — бросила она через плечо. «Но мы же толком не поговорили», — беспомощно окликнула ее Марта. «На сегодня хватит. И потом мне еще кое-что нужно сделать». Марта помогла Зельде пробраться сквозь толпу к главному входу. Снова показался рожок мороженого из стекловолокна, а в голове у Марты так и роились многочисленные вопросы. Она тщетно пыталась утихомирить бушующий в груди ураган. «Когда еще она снова увидит Зельду? Когда?» — расспросит ее обо всем? «Подай, пожалуйста, мою сумку», — попросила Зельда, когда они были у самого входа. Марта, словно в тумане, нагнулась и вытащила сумку из-под кресла. Она думала, что Зельда захотела попить воды или принять таблетку, но бабушка достала экземпляр синий небес в винного цвета обложки с золотыми буквами. Такой же новенький, как у рита из Ароукарии. Увидев его, Марта удивленно охнула. Зельда открыла книгу. Подождала, пока покажутся прохожие. Откашлялась, как заправский дирижер перед тем, как махнуть палочкой оркестру. Мастер кукольник, прочла она вслух. Голос у нее был громкий и звонкий, как Рита и рассказывала. У Марты похолодели руки и ноги, когда какая-то молодая пара остановилась и стала слушать. Что ты делаешь? прошипела она. Зельда отмахнулась и стала читать еще громче. «Мастер-кукольник и его жена жили вместе много лет, но не было у них детей. А им так хотелось ребёночка». Молодая пара с коляской подошла поближе. Остановились и стали слушать те трое мужчин в белых майках, которые были с ними в поезде «Призраки». По мере того, как Зельда читала, Слушателей становилось все больше. Две девочки-подростка прыскали в ладошки. Молодые родители присели на корточки и что-то нашептывали своей малышке. Мужчины с татуировками переглядывались и пожимали плечами. Ноги Марты словно увязли в асфальте. Хотелось уйти, отгородиться от этой странной ситуации. Но нужно было дождаться, пока бабушка дочитает рассказ. Её Мартин — один из тех, что она написала в детстве. Слышать его было и жутко, и волнительно. Чем дальше Зельда читала, тем труднее становилось Марти наслаждаться ее чтением. Грудь сдавила, и, встав на цыпочки, она принялась высматривать Джину. Всё действо заняло буквально несколько минут, но ей показалось намного больше. «Конец!» объявила Зельда, дочитав историю. Она закрыла книгу, и Марта с облегчением выдохнула. Несколько секунд вокруг стояла тишина. Потом кто-то захлопал. К нему присоединились другие. Мужчина с татуировкой в виде красного дьявола улюлюкал, приятели его свистели. Зельда слегка поклонилась. Пошарила в сумке и вытащила ручку и желтые липкие листки для записей. было несколько слов и прикрепила записку к книге. «Положи ее на землю», — попросила она Марту. «Книгу?» «Да». «Зачем?» «Некогда объяснять. Джина уже идет. Марта сделала, как было велено. Положила книгу на дорожку, поспешно выпрямилась. Из скачущим сердцем взялась за спинку кресла. мужчина с татуировкой посмотрел на книгу и поднял ее напоследок увозя бабушку прочь марта успела бросить взгляд на приклеенный желтый листок на нем было написано читай меня я твоя